Глава 9 «Мороженое, лимонад!» — выкрикивал безнадежно старый разносчик на мелодию, затверженную им в детстве. День кончался, но, казалось, никто не мог на это согласиться. Возвращаться домой с площади Святого Марка Шталю и Настеньке не хотелось, однако нельзя было вечно занимать столик в кофейне. Французские офицеры, сидевшие рядом с ними, поднялись. Лакей назло им демонстративно поспешно стал вытирать салфеткой их стол, что-то бормоча под нос. Шталь с любопытством смотрел вслед офицерам. Он три года не видал этих мундиров и все не мог к ним здесь привыкнуть. Его радовала французская речь. Но достойно торжествующий вид победителей немного его раздражал, и внушал ему зависть. Настенька имела обиженный вид. Он мало разговаривал с нею и проводил взглядом хорошенькую итальянку, проходившую мимо кофейни. Настенька сначала хотела затаить обиду, но не выдержала, придумала сложный намек и дала понять Штаулю его вину. С наивной уверенностью влюбленных женщин в том, что человек, в которого они влюблены, станет любить больше, «если ему сказать, что он любит недостаточно». Шталь не сразу понял намек, но услышал новую интонацию во фразе, сказанной Настенькой, и поднял голову. Он на удачу улыбнулся. Она ответила нерешительной улыбкой, и одновременно они подумали одно и то же. Настенька подумала, что вовсе ей не нужно было а, может быть, и опасно вести ту сложную политику, которой она хотела придать себе цену. Опытные артистки говорили ей, что никогда не следует быстро сдаваться мужчине, пусть сохнет. Штай чуть не вслух назвал себя дураком. Сколько упущено времени в этом чудесном городе! Только что поцеловались несколько раз, до да чего же я ждал! Вовсе я был не эпикурьянец, а просто дурак! Ничего не было сказано, но оба, обменявшись взглядом, поняли, что это будет не когда-нибудь, то, что они знали еще с красного кабачка, а скоро. Сегодня Шталь немного изменился в лице. Как провести остающиеся три-четыре часа? «Лимонад, мороженое!» — пропел разносчик. Они встали. В конце площади у большого бочонка с вином стояла очередь. Урожай «Коннеглиано» выдался хороший, и вино продавалось не по бутылкам, а на время. За сходную цену любители приобретали право выпить в оговоренное число минут столько вина, сколько им будет угодно. У бочонка происходили состязания. Продавец знал каждого покупателя и старался не пригадать при назначении цены. штали Настенька посмотрели на пивших, обменялись впечатлениями и пошли дальше. Между колонн пиацетты стояла черная открытая складная будка с огромной надписью слева по-итальянски, справа по-французски. «Астролог! Знаете ли вы свое будущее?» Что может быть важнее этого? Войдите, и вы получите свой гороскоп. Вам откроются тайны неба. В будке за складным деревянным столиком, заваленным книгами, сидел на табурете старый, сутуловатый, горбоносый человек восточного типа и мрачного вида. Седые волосы его были странно зачесаны, образуя подобие рожков. Перед ним горела в черном подсвечнике свеча, около которой рядом с черепом лежал жестяной прибор из трех наискось вписанных друг в друга квадратов. На треугольниках прибора были обозначены номера и изображены какие-то фигурки. Шталь объяснил, как мог Настеньке, что это такое. — Колдун? Бледнее спросила шепотом Настенька, и хотела было удержать Шталя, который с решительным видом вошел в будку. Из нее как раз выходил их знакомый немец с листом бумаги в руках. Увидев Настеньку, он трагически засмеялся, безнадежно махнул рукой и сказал громко «Поживем, увидим». Настенька улыбнулась ему испуганно и с сочувствием. Ее, впрочем, немного успокоило, что и немец побывал у колдуна. Он еще раз посмотрел на Настеньку и скрылся. Астролог, погруженный в книги, с минуту как бы не замечал нового посетителя. Затем медленно поднял глаза и долго угрюмо смотрел на шталя который невольно смутился. Лицо астролога показалось ему странно знакомым. — Вы желаете получить гороскоп? — — спросил по-французски предсказатель. Шталь кивнул головой. Астролог опять помолчал, как бы размышляя, исполнить ли желание посетителя. — Когда вы родились? — задал он, наконец, вопрос. — Собственно, вы должны это знать без меня, — ответил насмешливо Шталь. Обстановка будки напомнила ему кабинет Боротаева, а все, что делало Боротаева смешным, — Было приятно Шталю. «Когда вы родились», — повторил строго астролог. Точно в его власти было наказать Шталя в случае отказа в нужных сведениях. Получив ответ, он погрузился в размышления, изредка бормоча слова на непонятном языке. Затем долго что-то вычислял, справлялся по книгам, по прибору и, наконец, взял из лежавшей перед ним стопки Большой лист красивой толстой бумаги. Шталь наклонился над столом. Настенька испуганно смотрела через его плечо. На бумаге были изображены планеты с надписями, а посредине тот же тройной квадрат. Астролог оторвался от листа и сказал холодно: "Пол цехина". Шталь не думал, что это будет стоить так дорого, но беспрекословно протянул деньги. Настенька ахнула, увидев монету. «Ну и грабитель», — сказала она, совсем успокоенная. Остролог спрятал деньги, растопил на свече кусок красного сургуча, капнул на верхний левый треугольник с двумя волнистыми полосками, на кружочек с точками внутри и на другой со стрелкой сбоку, раздавил красные пятна печатью с неясным изображением зодиака затем протянул лист шталю тот смотрел на него вопросительно одиннадцатый дом неба сказал астролог тыча остывшим сурггуом в треугольник луна владеет теми кто работает ночью марс владеет теми кто употребляет железо что что сказал зашептала настенька Шталь, не отвечая ей, рассматривал с недоумением бумагу. «Что же все это значит?» — спросил он с насмешкой. Астролог смерил его взглядом. «Вы желали получить гороскоп?» «Я вам дал гороскоп. Если вам нужно толкование, это стоит еще полцехина». «Что он говорит?» — настойчиво требовала объяснений Настенька. «Мошенник он». «Вот что!» — сердито сказал Шталь и, презрительно фыркнув, вышел из будки. Ему хотелось хлопнуть дверью, но будка была открытая. Отойдя несколько шагов, он взглянул на Настеньку и расхохотался. «Нет, эдакий бездельник!» — сказал он. «Что за страна?»